Глава восемнадцатая. Бешеная буря, упавшие палатки, утро после бури, предсказание хорошей погоды, планы риди. Буря свирепствовала, вслед за молниями раздавались оглушительные раскаты грома. Дети проснулись и заплакали, однако их скоро удалось успокоить, и они снова закрыли глазки. Вихрь рвал палатки, дождь лил потоками, плотняные стены непрочных жилищ то надувались так, что веревки, которые сдерживали их, трещали, то вдавались внутрь, полоскались, и тогда дождь пробирался в щели. Стояла темная ночь. Около полуночи необычайно лютый порыв урагана налетел на палатку миссис Сигрев, которая стояла на краю и потому была особенно открыта для бури. Послышался треск и шум. Миссис Сигриф и Юнона громко закричали. колышки, которые прикрепляли полотно к земле, выскочили, и теперь обитателей полуразрушенного шатра ничто не защищало от ярости стихий. Ветер так бушевал, что женщины и детей с трудом вытащили из-под хаоса полотна, веревок и палок. Первого освободили Томми. Всё его мужество исчезло, и он громко кричал. По счастью, никто не был ушиблен, но испуганные дети вторили Томми. Бедняжек уложили во второй палатке, взрослые же просидели без сна весь остаток ночи, слушая завывание бури, стук дождя и раскаты грома. На заре Реди вышел из палатки и увидел, что буря начала ослабевать. Но небо ещё было тёмно, и тучи быстро мчались по нему. Нигде не проглядывало лазури. Дождь, однако, шёл теперь с большими перерывами – Мягкая земля напиталась влагой, как губка. Весь берег окаймляла белая линия пены. Риди посмотрел туда, где бывало возвышался Великий океан, засевший на рифах. Бриг исчез. Его обломки и вещи, хранившиеся в трюмах, танцевали по волнам. «Посмотрите, сэр», – сказал Риди, подошедшему к нему Сигреву. «Ветер уничтожил судно». Это доказывает, что нам нельзя дольше оставаться на нашем берегу. Мы должны поскорее воспользоваться хорошей погодой, которая ещё будет у нас до начала дождливого времени года, и переселиться на новый берег. Надо торопиться. «Избитая палатка – тоже предупреждение», – сказал Сигриф. «Большое счастье, что никто не ушиблен». Сигриф и ридикуя как поняли упавшую палатку – Уиль и Юнона приготовили завтрак. Снова выйдя на воздух, Риди сказал, что, по его мнению, погода скоро разгуляется. Потом предложил выловить из моря всё, что можно. «Мы не возьмём Юноны», – сказал Риди. «И можем обойтись без мастера Томми. Пусть он останется дома и позаботится о своей маме». Но мастер Томми был очень не в духе после событий предыдущей ночи и ничего не ответил.